Там, где только что мирно отдыхали наши конкуренты, протягивается черная полоса. Земля перемешана, будто по ней скользнул нож бульдозера, слегка угадывает шесть воронок. В общем-то, я попал неплохо. Мужскую часть команда убила на месте. От подростка словно бы вообще следов не осталось, только китаянка еще жива. И вяло тянет руку к кобуре, у нее сохранились какие-то жалкие проценты жизни. Как раз на один выстрел из пистолета. Тратить ракету у меня нет ни малейшего желания. Девушка перестаёт тянуться к пистолету, замирает. "Ты что?" кричит падла. Пад застыл с открытым ртом, Чингиз задумчиво. "Моняк" хмуро проходит мимо меня, присаживается в одну из воронок, выуживает оттуда совершенно неповреждённый излучатель. Так и должно быть, за что боролись? Интересно, сколько уцелеет бронежилетов. При гибели владельца они сохраняются с вероятностью в пятьдесят процентов. — Леня, а это... Мак утрачивает всю свою веселость. — Ну, нельзя же так. Догонять нас они не станут, — говорю я. У них иная тактика. — Леня, ну тут же перемирие, — с укором говорит он. — Нельзя. И вот тут я свирепею. — Перемирие? — — Нельзя. Мы что, в песочнице сидим? Ребята, да вы поймите, то, ради чего мы все затеяли, — замечаю на страженный взгляд Нике и замолкаю. — Кстати, чужой человек в команде, помеха. Но меня понимают. Макс со вздохом разводит руками и тоже лезет в одну из воронок собирать трофеи. — Если хочешь, можешь уйти, — говорю я Нике. — Стрелять вслед не стану, клянусь. Может быть, она и не верит моим словам. Пожалуй, теперь я точно не уйду. Вы меня безумно заинтересовали. Через минуту в дымящих сыворонках роится уже все, кроме Чингизи. Я думал, современные бизнесмены обладают большей моральной гибкостью, говорю я ему. Да я не о том. Чингиз досадливо морщится. Я вот думаю, если мы дождёмся здесь следующей группы, Компенсирует ли добавочное снаряжение потерю времени? Думаю, нет. Пожалуй, ты прав, кивает хакер. Ура! Пад выскакивает из воронки, потрясая бронежилетом. Мой размерчик! Теперь повоюем! За что люблю детей-то? За непосредственность. Спрыгиваю вниз, начинаю раскопки. Бронежилет, увы, разорванный в клочья. Рокезомет без зарядов не везет. — Ага. Леонид, предостерегающий говорит падла, оборачиваюсь и перехватываю ракетометку удобнее. Дарят всего один, но это хоть что-то. Вот так и потери времени. И из леса выходят трое. Молодой высокий парень и две девочки, подростка. Парень на вид обычный, а вот у девчонок внешность не совсем человеческая. слишком большие глаза, длинные остроконечные ушки, из-под шлемов выбиваются через ужас сверкающие золотистые волосы. Впрочем, важно не это. Важно то, что троица вооружена ракетометами и держит их на изготовку. "А говорили тут перемирие", укоризненно произносит парень. Несколько секунд наши группы изучают друг друга, начинать стрельбу коллективное самоубийство. — Ты кто? — интересуется Чингис. — Друг Альфиик, — сообщает парень, покосившись на своих спутниц. — Надо же! Раньше любители ролевых игр не заглядывали в лабиринт. — Нам очень нужно оружие, — откровенно говорит Чингис. — Так уж получилось. — Оружие здесь всем нужно, — соглашается парень. — Оружие, броня, заряды. Краем глаза я вижу, что падла тянется к пистолету. — Быстро качаю головой. Мне поможет. — Влипли мы. Хорошо, влипли. — Вот и хорошо. Невозмутимо говорит Чингис. — По первому пункту мы пришли к пониманию. Предлагаю перейти к второму. Продайте немного зарядов. — Чего? Парень явно теряется, а эльфийки растильно переглядываются. — Я куплю часть вашего снаряжения за настоящие реальные деньги. Десять долларов за ракету, сто за ракетомет. Это безумие. Такого, наверное, еще не было в истории лабиринты, чтобы нарисованное оружие покупали за настоящие деньги. Ты псих? С любопытством спрашивает друг Эльфий. Нет, бизнесмен. Сумасшедший бизнесмен. Ракета пятнадцать баксов, ракетомет двести. Да я настоящие дешевле куплю, возмущен наряд падла. Ано тебе надо? Интересует, парень, настоящий хребет у тебя здесь? По рукам, быстро говорит Чингиз. Один ракетамёт и два десятка зарядов. Мы с тобой выходим из лабиринта, я перевожу деньги на твой счёт, мы возвращаемся и расходимся довольные. Пладла и Плад, походу, переживают за деньги Чингиза куда больше, чем он сам, но спорить не пытаются. Баняк просто хватается за голову, садится на край воронки, отворачивается. не в силах взирать на происходящее. За что люблю наших бизнесменов? Когда За захотелось.